Глава восьмая. ДЖЕРАРД В небольшом кабинете, предназначенном для преподавателя бытовой магии, сейчас царила атмосфера хаоса. На столе громоздилось бесчисленное количество бумаг, сложенных стопками, чемоданы сгружены в углу, книги, покрытые слоем пыли, нестройной вереницей выстроились на стеллажах. В ярком солнечном свете хаотично танцевали пылинки, смешиваясь с дымом, вырывавшимся из сигары нынешнего владельца этого кабинета. Сам Джерард Мэйр Лоннергор разместился в кресле за рабочим столом и пытался вникнуть в дела университета. выходило скверно, а окружавшая обстановка И чересчур самонадеянные девицы-студентки раздражали до зубовного скрежета. «Доброго дня, Кьяр Лонергор!» В дверях появился один из стражей университета. «Мне передали, что вы хотели меня видеть. Молоденький, светлый волосый, явно сам только недавно выпустился из академии». «Да, мне определённо потребуется помощь с разбором документов. Джерард оторвал взгляд от бумаг. «Как вас зовут?» «Мое имя — Леандр», — представился страж. «Чем могу вам помочь?» Он прошел в кабинет, преисполненный чувством собственной важности. Еще бы! О помощи попросил не кто-то, а сам потомок великого рода Лонергар. Этот драконий род — Было едва ли не древнее рода правителей. Все стражи университета уже второй день обсуждали прибытие Кьяра Лоннергора на место преподавателя. И, естественно, все стражи решили, что Джерард прибыл сюда только для того, чтобы подобрать себе невесту. Зачем же ему еще здесь находиться? «Прекрасно!» Глава тайной канцелярии отбросил папку в сторону. «Итак, среди всего этого беспорядка, оставленного предыдущим преподавателем бытовой магии, я никак не могу найти необходимые мне бумаги». «И каких же бумаг не хватает? Я помогу отыскать». Леандр с готовностью приблизился к столу. «Здесь этих бумаг нет. Я все проверил». Лоннергер поднялся со своего места. «Мне нужна информация о новоприбывших Шиаме, об их семьях, местах рождения, проживания». Лицо стража тут же вытянулось, а затем в глазах мелькнуло понимание. «Естественно, такая важная особа хочет подобрать себе невесту с лучшими корнями, но увы, Леандр и сам был бы не прочь узнать о девушках чуть больше, ведь ему также в скором времени было необходимо обзавестись с семьей. «Боюсь, ничем не могу вам помочь, Кьяр Лонергор», с долей сожаления в голосе заговорил страж. «Прошлая жизнь, Шиами, в прошлом, таких записей попросту не существует. Каждая девушка обрела здесь новую жизнь, новое имя». Это правило существует последние 10 лет, после одного из инцидентов. То есть университету неизвестно даже о семье девушек. Джерард изумленно изогнул правую бровь и припечатал взглядом стража. Из какого народа Какого происхождения? «Университет — новая семья всех шиами». Проговорил Леандр заученную фразу и попятился, боясь навлечь на себя неприятности. Мало ли что в мыслях у таких особ. А Леандр дорожил своим местом. «Прелестно!» — процедил сквозь зубы Джерард. «Просто прекрасно!» «Что-то не так, Кьяр Лонергор? Я могу чем-то помочь?» «Все не так. Но помочь ты мне явно не в силах. Можешь идти». Глава тайной канцелярии неопределенно махнул рукой и, смяв одну из бумаг, отбросил ее в корзину с мусором. «Хотя, передай, что мой кабинет срочно нуждается в уборке. Здесь бардак». «Да, конечно, я все передам». Дверь за стражем захлопнулась. А Джерард выругался и вновь подхватил список с именами всех первокурсниц. Теперь это вся информация, с которой он мог работать. Новые имена, которых нигде никто и никогда не слышал. Три десятка девиц без биографии, без прошлого. «И как с этим работать?» Один из артефактов связи, погребённый под кипой бумаг, издал слабый писк и засветился голубым светом. Джерард неаккуратно расчистил столешницу, установил серебряную рамку по центру стола и вернулся в своё кресло. «О, ты здесь! Доброго дня, Джер!» В портале появилось синеватое, прозрачное и подозрительно улыбающееся лицо, Вейлра трайрейна. День определённо нельзя назвать добрым. процедил Джеррард. Но надеюсь, ты меня обрадуешь хорошими вестями. Быть может, наследник отказывается выбирать себе шивами, а мне можно покинуть своё место? Нет, наследник готов. Пока нечем тебя порадовать, дорогой друг. Советник развёл руками. Так как ты? Обжился на новом месте. Вижу, кабинет очень светлый. Присмотрелся к университету. Уже познакомился с Шиами? «О, да», — хмыкнул глава тайной канцелярии. «Здесь кругом Шиами. А как раз вчера я имел весьма сомнительное удовольствие познакомиться с одной из особо настырных, которая буквально свалилась мне на голову». «Это определенно судьба», — широко улыбнулся друг. «Я бы назвал это другим словом. Наглость». Джерард не разделял радости друга. «Но не будем об этом. Перейдем к делу. Ты знал что у меня нет никакой информации о прошлом, Шиами?» «Вообще ничего. Только имена, которые им дали в Академии. Как работать в такой обстановке?» О, -о, -о неопределённо протянул советник. Я не вдавался в такие подробности. Знал, что Шаламе вступают в новую жизнь, конечно же. Но послушай, ведь это для тебя не проблема. У тебя ведь врождённый дар. Ты чуешь ложь и знаешь, где искать интриги. Настенные часы пробили дважды, привлекая внимание. Проблема в том, что девушки в большинстве своем мне лгут и состоят из интриг». Джерард бросил взгляд на часы и вновь поднялся со своего места. «И мне пора, Вэй. У меня сейчас должно начаться первое занятие. Держи меня в курсе и сразу свяжись, как только появятся какие-то новости». Улыбчивое лицо Уэйлора Трайрина моргнуло и исчезла. принепременно Джерард поправил ворот рубашки и манжеты на рукавах, а следом, уверенным шагом, вышел за дверь своего кабинета. В коридорах воцарилась тишина. Занятия уже начались. Из-за дверей доносились голоса преподавателей и нестройный девичий хор, видимо, из кабинета, где занимались музыкой. Джерард Быстро направлялся в сторону аудитории, где должно было начаться его первое занятие. Не хватало еще опоздать. Он завернул за угол и тут заметил, как по коридору промелькнула стройная девичья фигурка. Промелькнула и скрылась за дверью прямо перед его носом. Джерард резко распахнул дверь. По аудитории пролетел шум, Все девушки поднялись со своих мест, а он сам тут же наткнулся взглядом на опоздавшую. Она замерла напротив, не зная, куда податься. Джерард узнал её. Опять она, та самая девица, свалившаяся на его голову. Девушка, подглядывающая за тренировками стражей. И опять нарушает правила. «По какой причине опаздываете шами Холодно поинтересовался Джерард. «Прошу прощения». Она неуклюже поклонилась, а следом вскинула взгляд. «Но я ведь не опоздала. Я вошла в кабинет немного раньше вас, а значит, не пропустила начало занятий и не упустила ничего важного. Могу я отправиться на свое место?» «Отправляйтесь». Прищурившись, кивнул глава тайной канцелярии, не собираясь обострять тему опоздания, ведь у него были иные планы. Но эта девица определенно теперь будет под наблюдением. Что ж, доброго дня, шилами. Начнем наше первое занятие.